Глава 17. Больше они не возвращались к этой теме. Всё шло своим чередом. Один день сменял другой. Никаких поручений от братства Екатерина не получала. Все книги в поместье по ведьмам она выучила почти наизусть, и ничего нового найти в них уже не могла. По утрам Екатерина занималась в фехтовальном зале с Генрихом или Егором. Или когда она чекала в городе, Ходила к своему тренеру. Тот хвалил девушку, но каждый раз повторял, что ей ещё многому надо научиться. А Екатерина считала, что её умение владеть ножом близко к совершенству. Тем более, что её способность усиливать удар давал явное преимущество перед противником. Серебряный перстень с изумрудом, подаренный господином Маришем, оказался очень полезен. Он улучшал реакцию и периферийное зрение, что немало важно для охотника. Но для своих товарищей Екатерина всё ещё оставалась учеником. Однако девушка теперь относилась к этому спокойно. С ними ей пока в мастерстве всё-таки не сравнится, так что им виднее. Последние дни перед Новолонием Екатерина почти всё время проводила в поместье. Она помнила своё обещание и помогала Егору воспитывать Грея. Волчонок и правда оказался очень смышлёным. Он быстро освоил основные команды Перестал грызть мебель в доме своего хозяина и даже не задушил ни одной курицы во дворе. Собаки тоже привыкли к волчонку, а Вюга взяла его под своё покровительство. Они подружились и вместе весело носились по всему поместью. Странные причудствия больше не посещало девушку, и она решила, что это просто нервы, и обида от того, что её всё ещё считают недостаточно опытным охотником. Но по линии Евгенрихе Она думала непрестанно. И чем больше пыталась понять эту странную и болезненную любовь ее наставника к жестокой преступнице, тем больше злилась. Сколько бы девушка не убеждала себя, что барон не виноват в своих чувствах, она не могла найти ему оправдание и понять это. Как он может не видеть, что Екатерина готова на все ради него? А ведь Полина не любит никого, кроме себя. И никого не любила. Но мужчина очень странные существа и ужасно упрямые. Если бы фон Берг понял свою ошибку, ему стало бы намного легче, и не было бы этих душевных терзаний. Ни у него, ни у Екатерины. Новолуния приближалась, но беспокойство это у девушки не вызывало. Екатерина смирилась с тем, что пока не готова к выполнению серьезных заданий братства. Она и правда только мешает. Генрих, как всегда, прав. Он будет отвлекаться на нее, но не будет. А это подвергнет его опасности. Надо набраться терпения и научиться ждать. Алексей несколько раз заезжал в поместье. Он теперь не чувствовал себя здесь неуютно, ведь кроме Екатерины он еще посещал и Генриха. Они сидели втроем, пили чай и болтали о пустяках. Девушка перестала сердиться из-за их общения. В конце концов, это не ее дело. Конечно, глупо ревновать своего лучшего друга к наставнику. Мужская дружба понятна только мужчинам. Пусть они вместе ходят по ресторанам и клубам, даже к мадам Лулу. Им мужчи свой интересы. Они же не монахи. Насчёт девочек мадам Лулу, она, конечно же, лукавила. Ходит ли туда Алексей, её не волновало. Но Генрих она очень надеялась, что её друг детства сказал правду, и барон больше не является за всегда тем этого закрытого мужского клуба. Всё чаще Екатерина возвращалась к мысли о том, что готова занять место на втором плане в сердце своего наставника. Если только такое бывает. Генрих её не любит, но она пойдёт за ним, куда бы он ни позвал. Ведь очевидно, что фон Берг всё-таки не равнодушен к ней. Пусть и не любит, но он желает её. Жаль, что его благородство мешает сделать этот последний шаг и переступить черту условности и приличий. Безусловно, Фонбирк никогда не поставит ученицу в один ряд со своими бывшими любовницами или девочками мадам Лулу, даже если она не будет возражать. От таких откровенных мыслей Екатерине становилось стыдно. Неужели она готова стать любовницей? Пожалуй, если нет других вариантов, хоть ненадолго ощутить иллюзию любви. Но у таких отношений нет будущего. Так и у её чувств тоже нет будущего. Однако Генрих никогда не посмеет предложить ей что-то подобное. Он сам говорил об этом и не раз. Слишком её уважает и ценит. И она не сможет произнести подобное вслух. В поместье князя Опухтина, когда они ночью стояли на пороге её комнаты, девушка перехватила взгляд барона. Он смотрел на неё по-особенному. Но как? С любовью или с сожалением? Нет, это было не просто желание а нечто большее. Пусть не любовь, но что тогда? Сотни вопросов теснились в голове девушки. Почему она сама ничего не сказала и не сделала? Ведь ей безумно хотелось, чтобы он ее обнял, поцеловал, как совсем недавно, когда они были так недолго счастливы. Тогда фон Берг не думал о Полине. Так почему все поменялось? Что произошло? Но Генрих не хочет видеть Екатерину своей любовницей точнее, боится оскорбить и обидеть девушку. Он не любит её и не может сделать ей счастья ради минутной мужской слабости. Девушка почувствовала, как слёзы подступают к горлу и глаза становятся влажными. У её любви нет будущего. Накануне полнолуния Генрих остался в поместье. Он собирался вместе с Егором отправиться в назначенное место, где должен был состояться шабаш ведьм. Где-то за городом, в заброшенной мельнице, на ручье. Для него подобное являлось обычным делом. Через сколько опасных испытаний он уже прошёл. Екатерина видела, что её наставник собран и спокоен, и тоже не волновалась. Рядом с ним будет много охотников, и все опытные и умелые. Они всегда помогают и страхуют друг друга. Для Екатерины такая крупная операция была в новинку. То, что на Шабыше будет так много охотников, говорило о масштабе и опасности предстоящего сражения. И ближе к вечеру её начало обURIвать беспокойство. Но девушка не подавала вида, чтобы попусту не волновать своих товарищей. Екатерина проводила Генриха и Егора. Они простились буднично, будто отбывали не на опасную охоту, а просто по делу на завод или в город. Кровавое солнце коснулось горизонта. Через несколько минут наступили вечерние сумерки. Стало свежо. Застрекотали кузнечики. Дым далёкого костра низко стелился по земле. В воздухе пахло приближающейся осенью. Огромная розовая луна поднялась в небо и придала пейзажу фантастический и загадочный вид. Девушка не собиралась ложиться до возвращения своих товарищей. Она пошла в кабинет Генриха и снова принялась изучать старинные книги. Не потому, что в этом была необходимость, а просто чтобы скоротать время. Теперь она подбирала материал по минералам и их применению в медицине. Она увлеклась разбором фолиантов и закончила делать пометки, когда уже начало светать. Екатерина поняла, что Генрих и Егор сильно задерживаются. Шабаш должен был начаться в полночь. Сражение не могло занять несколько часов. Возможно, возникла необходимость что-то обсудить. Или магистра пожелал зачем-то собрать всех вместе. Но время шло, и она начала волноваться. Небо на востоке неумолимо быстро светлело. Взошло солнце. Девушка вышла на террасу и зябко закуталась в шаль. Утренники были уже очень свежи. Дорога оставалась пуста и безлюдна. Теперь её накрывала паника. Сердце бешено билось в груди, подобно пойманной птице. Что-то однозначно случилось. Они должны уже давно вернуться. Екатерина быстро вернулась в кабинет Генриха и позвонила доктору Никитину. Он тоже должен был участвовать в операции. Врач трубку не взял. Так что же всё-таки происходит? Она начала нервно ходить по кабинету. Её ладони стали холодными, и озноб пробежал по всему телу. Больше звонить было некому. Из-за конспирации в братстве телефонами не пользовались, а девушка не знала, кто ещё из её знакомых мог принимать участие в операции и кому можно позвонить и узнать, что случилось. Оставалось добраться до города и пойти в братство. Но это займёт много времени. Однако другого выхода нет. Екатерина решительно направилась к двери, чтобы немедленно собраться и поехать в Златогорск. Неожиданно Она услышала шаги и испугалась. Шёл один человек, и это был Егор. Конечно, шаги Генриха, она никогда не спутает. Екатерина бросилась к двери, и порывистый распахнул её. Егор молча вошёл в комнату. Он не смотрел на неё. "Что?" выдохнула она и не узнала свой внезапно охрипший голос. Егор молчал. Он был бледен. Левая рука перебинтована. Кровь на его виске запеклась и была черна. Егор протянул руку и рожал кулак. На ладони лежал гладкий стальной медальон на длинной цепочке. Такой был у каждого охотника, с гравировкой внутри его именем, датами рождения и обретения дара. Девушка дрожащими пальцами дотронулась до испачканного в крови медальона, и её словно пронзило электрическим током. Она всё поняла. Её сердце сжалось и упало в холодную бездну. Их было слишком много, тихо сказал Егор. Мы не ожидали. Екатерина подошла к столу и начала складывать книги. Она долго и аккуратно собирала их. Затем приблизилась к сейфу и положила книги на место. Заперла его и обернулась к Егору. И тут поняла, что не может говорить. Девушка села на край дивана, продолжая сжимать в руке ключ от сейфа. Она ничего не чувствовала. Внутри была пустота. И сама она оказалась словно в вакууме. Слёз не было, отчаяния не было. Не было даже мыслей. Резкий ветер распахнул окно, тонко и жалобно звкнули стёкла. Он пронёсся по комнате и обдал Екатерину холодом. Егор сел рядом с ней. Он тоже молчал. Говорить было не о чем. Громко стучали напольные часы в застеклённом футляре. Этот мерный звук раздавался в её голосе, как удары похоронного колокола. Екатерина не знала, сколько это продолжалось. Егор осторожно тронул её за руку. Она не реагировала, продолжая сидеть так же неподвижно. "Екатерина Павловна", тихонько позвал он. Девушка молчала, и смотрела в пустоту остановившимся взглядом. "Дать вам воды? Или, может, вина немного?" Нет. Екатерина покачала головой и не узнала свой голос. Он звучал где-то далеко и был чужим. Ничего не надо. Со мной всё в порядке. Иди. Я ещё посижу здесь. Иди. Егор ушёл, но через несколько минут вернулся с крепким и сладким чаем. Она молча и покорно выпила его. Все её действия были механическими. Вам лучше прилечь. Пойдёмте. Я провожу вас в комнату. Егор заботливо тронул её за локоть. "Прошу вас, пойдёмте". "Нет, я останусь здесь". Девушка говорила спокойно, но без эмоций. Она положила бархатную подушку около подлокотника дивана и легла, свернувшись калачиком. Егор принёс плед и укрыл её. Он осторожно забрал ключ, который она продолжала держать в руке. Екатерина покорно отдала его. Пришла её горничная Аннушка. Спросила, не желает ли девушка хоть немного поесть. Нет. Она ничего не хотела. Ей было просто всё равно. Аннушка села в кресло, стоявшее в углу. Егор не слышными шагами вышел из кабинета и тихо закрыл двери. Девушка видела и слышала всё, что происходило вокруг, с необыкновенной ясностью. Она замечала все мелочи, и они безжалостно врезались в её мозг, как осколки стекла. Но Екатерина будто наблюдала за всем со стороны. Впереди у неё ничего не было. Сегодня её жизнь закончилась.